Глава пятая. «Цель, все и ничто». Эпиграф. Только хорошо поняв второе начало термодинамики, можно ответить на вопрос «Почему вообще возможна жизнь?» Карло Черченьяне, 1998 год, итальянский математик, физик-теоретик, поэт и эссеист. «Энтропия к месту и не очень». Разумеется, в эволюционном движении живого, как разновидности движения материи и энергии, нет никакого предопределенного смысла, а тем более замысла, ни скрытого, ни тем более явного, несмотря на то, что они ясно видны многим посвященным. Если где-то в данной книге и используется выражение вроде «эволюция сделала вот это, чтобы решить вот то», на самом деле это всего лишь обытовленное объяснение динамики генетических ансамблей, которым, Принципы статистической физики применимы столь же, сколь и к молекул. Все формы взаимодействия в биологических и протобиологических средах сложных органических молекул можно в своих крайних пределах свести к двум формам. Отношением протагонистов или дружественности, сотрудничества, синтрофия, симбиоз, кооперации и т.д. и отношением антагонистов или враждебности, Прямое соперничество, конкуренция с одной стороны, и хищничество, паразитизм, зачастую вырастающий сотрудничество, с другой. Граница между ними тонкая, если не зыбкая. Нейтральных же взаимодействий, пожалуй, нет совсем. Соответственно, ответ на вопрос, на каких этапах развития материи и в какой последовательности эти явления возникают, и каким образом они вытекают из оснований статистической физики, может стать и предвестником ответа на вопрос о сущности болезней, воспринимаемых часто как потери совершенства изначально почти безупречных организмов, или как прямые следствия их некоего изначального несовершенства. Представляется однако, что именно несовершенство, как отклонение от совершенного низкоэнтропийного идеала, реально и кажущееся, и делают живой и не только живой мир таким, каков он есть развивающимся от простого к все более сложному, постоянно генерирующим что-то новое, неизбежно забывающим и неизбывно повторяющим почти все старое, в котором все в отдельности неизбежно скоро заканчивается и когда-то закончится, и все целиком. В третьей главе на отдельных примерах были кратко рассмотрены квантовые и энтропийные основания базовых энергетических предпосылок жизни и сопутствующая им диссипативность, то есть Набор свойств открытой, неравновесной, рассеивающей энергию системы, движимой градиентом энергии, что увеличивает энтропию окружающей среды. Несомненно, что физические, в первую очередь, термодинамические основания, второе начало термодинамики, являются наиболее всеобъемлющим оправданием существования всего живого с его общим движением к нарастанию энтропии, но с неизбежным возникновением локальных и приходящих ее снижений, флуктуаций, то есть упорядочиваний хаоса. Рассмотрение энтропии как чистой меры беспорядка может запутать. Очевидно, что энтропия покоящейся системы – ровного песка в пустыне сбалансированной группы клеток стагнирующего человеческого общества – Гораздо выше, соответственно, энтропии осыпающегося бархана, смеси клеток хозяев и клеток новых паразитов, общества в состоянии революции и гражданской войны, ввиду того, что совокупность или возможность выбора доступных состояний для каждой единицы или вариантов совокупности микросостояний в спокойной системе, гораздо больше возможностей выбора в состоянии революции. Так, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в своей статье «Политическая энтропия. Цифровые технологии и глобализация беспорядка» 2020 года предполагает, что на смену эпохи глобализации, предположительно более упорядоченной, приходит век беспорядка, где существует множество труднопредсказуемых событий и развилок, и куда, как говорится, кривая выведет, не знает никто». И этот переход с ростом беспорядка предполагается рассматривать как рост политической энтропии. Однако более правильным будет скорее обратное – падение энтропии. Несмотря на возникновение потоков событий с непредсказуемой динамикой для отдельных людей совокупности элементов системы, Количество вариантов выбора свободы на самом деле уменьшается, о чем совершенно справедливо указывает и сам Григорий Явлинский в заключении своей статьи, связывая это в первую очередь с добровольным отказом людей от свободы выбора, нежели направленной деятельностью авторитарных лидеров. Отдельный большой вопрос, разумеется, насколько этот выбор на самом деле доброволен, но, несомненно, что само уменьшение свободы выбора для подавляющего большинства элементов системы Это, несомненно, снижение ее энтропии. Тем более актуальное в свете взрывного развития информационных технологий и роста все более детализированной информации о системе. Информация, к сожалению, неравномерно распределяемой, но в итоге дающей уменьшение неполноты информации о системе. Слушайте далее. Что также показывает, скорее, падение политической энтропии, нежели ее возрастание. И тем более что добровольный отказ от свободы и рост информационной насыщенности общественного пространства могут оказаться двумя сторонами одной медали. Термодинамика и информация Со времен установления принципа Людвига Больцмана около 1875 года стало возможным рассматривать классическую термодинамическую информационную энтропию как практически и теоретически очень близкие, если неравнозначные. В формулировке Макса Планка около 1900 года этот принцип как связь средней энтропии системы с вероятностью данного состояния определяется логарифмической зависимостью. S – равно k, умноженное на l, умноженное на n, вместе умноженное на омегу, где s, общая энтропия состояния системы, константа k равняется 1,38 умноженным на 10 в минус 23 степени Джоули на Кельвин, названная планком постоянной Больцмана А омега, Статистический вес состояния, являющийся числом возможных равновероятных микросостояний, способов, с помощью которых можно составить данное макроскопическое состояние. Более ранняя формулировка Джозая Гипса 1878 года для микросостояний, имеющих разную вероятность, устанавливает зависимость в виде суммы произведения вероятности состояний на натуральные логарифмы этих же вероятностей, взятый с противоположным знаком. Ознакомиться с формулой Гипса можно в PDF-приложении Формула 1, где π с индексом i вероятность пребывания системы в состоянии i. Минус в начале формулы необходим для приведения обеих частей формулы к общему знаку из-за постоянной отрицательности логарифмов вероятности, так как вероятности всегда меньше единицы, и неизменной положительности энтропии. Сам Больцман, комментируя свое физико-статистическое определение энтропии, отмечал, что энтропия характеризует недостающую информацию о системе. В этой интерпретации энтропия может считаться мерой неполноты информации о системе. В ходе разработки углубленной теории информации информационной энтропией стала считаться мера неопределенности, независимо выведенная как сумма произведений вероятности событий на логарифмы этих же вероятностей. Формула Хартли-Шеннона, основателей теории информации, взята с противоположным знаком которую вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге «Формула-2», где hx — средняя энтропия сообщения, иногда обозначаемая также как мера неопределенности какого-либо события, или даже как количество информации. P с индексом i — вероятность отдельного события i. Основание логарифма, в принципе, может быть любым больше единицы. В двоичных информационных системах — два. Математические статистики, использующие формулу в различных научных дисциплинах, в том числе биологических и клинических, часто используют натуральный логарифм. Отрицательная энтропия, которую описывал Эрвин Шрёдингер, это, разумеется, не энтропия с отрицательным знаком. Это очень условно говоря мера удаленности от максимальной энтропии в рассматриваемой системе. Хотя само понятие негативной энтропии, негэнтропии, на самом деле гораздо более сложное, глубокое и весьма запутанное, даже в сравнении с часто неоднозначно понимаемой обычной, позитивной энтропией в своих самых разнообразных интерпретациях. Некоторые исследователи, вслед за Норбертом Винером, увидевшим за очевидным сходством формул Больцмана-Гипса и хартли шеннона более глубокую связь термодинамической и информационной энтропии, ассоциируют негантропию с информацией, что представляется красивым, но до сих пор далеко не всеми признаваемым суждением. Одной из точек смыкания термодинамической информационной энтропии являлся, например, известный парадокс демона Максвелла, гипотетического устройства, стоящего на границе двух объемов и способного различать быстрые и медленные молекулы, и, соответственно, пропускать или не пропускать молекулы в одну сторону, что спонтанно ведет к увеличению упорядоченности системы и падению энтропии, что формально противоречит второму началу термодинамики. Решение парадокса было предложено французским и американским физиком Леоном Бриллиеном, математически показавшим, что даже демон ничего не хочет делать бесплатно. Чтобы увидеть скорость молекулы, ему нужно заплатить энергии, которая не может быть менее энергии одного теплового кванта, 25 тысячных электровольт при комнатной температуре. И эта энергия соответствует минимальной цене одного бита информации. То есть демон совершает работу по обработке информации, и эта работа охлаждает одно тело и нагревает другое. И так же, как за работу любого домашнего холодильника, за эту работу надо платить. Теория семантической информации. Демон Максвелла получает, увеличивает информацию о системе, равную уменьшению энтропии или увеличению негантропии. И, казалось бы, отсюда информация равно негантропия. Однако Брилюэн, Различал свободную информацию, без четкого определения, и связанную, возникающую, когда возможные случаи могут быть представлены как микроинформация физической системы, и замечал, что только связанная информация будет представляться связанной с энтропией. В российской литературе и части зарубежной со связанной информацией Брилюэна наиболее соотносится термин «микроинформация», отличающийся от макроинформации, практически всегда соответствующей общему термину информация в большинстве резонов его применения, тем, что не обладает свойством фиксируемости, запоминаемости. В работах Дэвида Уолперта с микроинформацией может быть сопоставлена синтаксическая информация, а с макроинформацией — семантическая, смысловая информация. Помимо запоминаемости, вторым критерием информации в наиболее оптимальном для практического применения определения информации по Генри Каслеру является случайность. Информация есть случайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных. Важнейший момент в данной теории информации следует из ее определения. Возникновение генерации информации – это случайный, но запомненный выбор. Второй важный момент – это наличие ценности информации, мерилом которой служит степень ее соответствия цели системы. Она может определяться как функция, включающая отношение вероятности достижения цели или уменьшение энергетических, временных или материальных затрат, если цель безусловно достижима, после получения информации к этой вероятности или снижению затрат без обладания этой информацией. До получения информации вероятность достижения цели определяется тем, какой предварительной запомненной информацией, тезарусом, уже располагает принимающий ее элемент. Имея минимум информации, хотя бы минимальной запомненной информации о самом себе, элемент располагает минимальным тезаурусом. В новой математической теории семантической информации Дэвида Уолперта и Артемия Колчинского мысль развивается с учетом ключевого влияния окружающей среды. Семантическая макроинформация определяется как синтаксическая микроинформация, которую физическая система располагает в своей окружающей среде и которая ситуативно, кэжуали, необходима системе, чтобы поддерживать свое существование во времени, что созвучно понятию ценности информации. Семантическая информация поддерживает длительное существование системы за счет минимизации энтропии системы. Дэвид Уолперт разделяет два вида семантической информации. Сохраненную семантическую информацию, которая основывается на обмене общей информации между системой и окружением в некий исходный момент времени и наблюдаемую информацию, которая основывается на переносе энтропии между системой и окружением за время от исходного до момента наблюдения. В отличие от синтаксической микроинформации, семантическая информация, располагая критерием ценности, может быть ценной, положительной, малоценной или вовсе ошибочной то есть отрицательный, наносящий урон системе, сокращающий время ее существования. Семантическая информация в противоположность синтаксической по Уолперту фундаментально асимметрична в ходе любого обмена ею. Другое ключевое понятие, вводимое Уолпертом, это понятие автономного агента. Физическая система способна быть автономным агентом в той степени, в какой она располагает объемом семантической информации. данной теории предполагается, что способность быть живым – это способность быть чрезвычайно развитым автономным информационным агентом. Квантовая теория информации Можно обсуждать, на каком уровне организации материи вообще возникает эта способность. Обладать тезаурусом, быть минимальным автономным агентом. Она связана с возможностью объекта случайно выбирать из нескольких, минимум двух, устойчивых состояний. Квантовая теория информации в версии Сета Ллойда устанавливает, что уже каждая элементарная частица несет в себе информацию. Даже исходя из принципа Паули, каждая частица во Вселенной знает, где находится другая аналогичная частица и может находиться как во многих определенных состояниях, так и неопределенных суперпозициях. В квантовой механике, согласно XQIT, информация может возникать как бы из ничего, что немыслимо для классической физики. Информация из ничего, как увеличение энтропии, то есть микроинформация, возникает вследствие феномена квантовой запутанности из-за любого взаимодействия квантовых частиц, квантовых единиц информации, кубитов. И эта информация, вследствие дальнейшей цепи взаимодействий, имеет тенденцию к максимальному распространению в пространстве времени, то есть обладает некой заразностью. Сама Вселенная в рамках XQIT описывается как единый квантовый компьютер, вычисляющий сама себя. Кроме того, любые системы, имеющие в основе физического взаимодействия, понимаются ею как вычислительные. Доказывается, что вычислительная мощность любой физической системы может быть подсчитана как функция количества доступной системе энергии вместе с размером этой системы. Своеобразные пределы вычислительной мощности, скорости обработки и генерации информации задает теорема Марголюса-Левитина, устанавливающая, что максимальная частота, с которой физическая система, например, даже элементарная частица, такая как электрон, может переходить из одного состояния в другое, пропорционально доступной энергии системы. Чем больше доступной энергии, тем меньше времени нужно системе электрону для перехода из одного состояния в другое. Полными признаками вычислительных систем обладают химические и биологические системы. Даже в рамках ньютоновской механики столкновение атомов, как столкновение бильярдных шаров, естественным образом совершают базовые логические операции или, и, не копировать согласно концепции бильярдного или обратимого механического компьютера Эдварда Фредкина и Томаза Тофолли. И, соответственно, любая химическая система или реакция – также могут быть описаны в терминах базовых логических операций. Нет оснований сомневаться и в вычислительном характере поведения биологических систем. Наиболее очевидным образом это можно увидеть на примере простейших, как нам кажется, организмов. В эксперименте Липин Джоу и соавторов группа китайских и японских исследователей заставляла амебу файсерум полисифурум решать классическую задачу комива Поиск оптимального маршрута через n городов, причем не в простом варианте выбора из трех вариантов маршрута для четырех городов, а из 2520 вариантов движения для восьми пунктов назначения. Число вариантов равно n-1 факториал деленный на 2. Амеба, умеющая, казалось бы, только вытягивать свои ложноножки в сторону еды и сжимать их в сторону от света, была поставлена в условия, когда ей нужно вытягивать свои выросты по всему своему периметру в каналы с едой в их конце. Выбор канала влиял на частоту выключения света в других каналах и служил аналогом удаленности других городов от выбранного. Неожиданно, но амеба решала эту задачу оценки своей окружающей среды быстрее большинства современных компьютеров. Таким же весьма показательным образом некоторые ресничатые черви планарии способны вычислять самих себя. Рассеченный хоть на 279 частей вдоль, поперек или наискось, червячок длиной не более 2 см способен полностью восстановиться из каждой отдельной части. Если планарию бить током и при этом светить ярким светом в микроглазке, эту комбинацию воздействия запомнит каждый из достаточно больших обрубков. Восстановившись до целого червяка, каждый из обрубков будет съеживаться от новых вспышек света, то есть планария помнит всем телом. Нет оснований считать, что вычислительные возможности гораздо более сложных организмов, включая человека, хоть сколько-то меньше. Однако их нацеленность и заточенность на решения гораздо более сложных, менее дефинированных и трудно формулируемых нашим языком задач не позволяет им в обыденной жизни проявлять такие удивительные феномены, на которые способны простейшие организмы в обработке семантической информации. Весьма похоже, что чем меньше или проще автономный информационный агент, тем на большие вычислительные чудеса он способен с простой человеческой точки зрения. Где возникают смыслы и цели? Гипотеза безмасштабной когнитивности. Тем не менее… Изначальный вопрос, в какой момент базовая квантовая информация может начать соответствовать требованиям смысловой семантической макроинформации и, соответственно, могут возникать автономные агенты, остается пока без определенного ответа. В любом случае, можно сказать, что органические молекулы, имея возможность выбирать из нескольких стабильных состояний, уже обладают тезаурусом и таким образом могут в составе динамической системы приобретать цель в данном информационном смысле. Дмитрий Сергеевич Чернавский выводит возможность спонтанного возникновения цели у элемента информационной системы, то есть системы, способной воспринимать, запоминать и генерировать информацию, из формальных математических оснований на основании анализа поведения модели автономной динамической многокомпонентной мультистабильной системы, являющейся условным подобием живой или протоживой системы или системы живых существ. Анализируемая Дмитрием Сергеевичем Чернавским модель информационной динамической системы многочленна. Она включает временной член автокаталитического воспроизводства, отрицательный, то есть антагонистический член взаимодействия разнородных элементов, член перенаселенности однородных элементов. В расширенный вариант модели добавлены выражения, симулирующие взаимопомощь однородных элементов, сотрудничество, симбиоз разнородных элементов и модернизацию своей информации элемента. Как показано Дмитрием Сергеевичем Чернавским, в таких информационных динамических системах с заданными свойствами целью каждого элемента становится сохранение своей информации. Эквивалентными формулировками данной цели с измененными акцентами могут по Дмитрию Сергеевичу Чернавскому быть выбор такой информации, которая сохранится в будущем, и распространение своей информации на всю систему. В последней формулировке можно увидеть ее конгруентность идеи заразности бито-квантовой информации Сета Ллойда. Можно зафиксировать, что индивидуальность объекта, агента, обладающего разумностью, достаточной вычислительной сложностью в обмене информации с окружающей средой, предиктованностью и так далее, то есть живого, соотносится со способностью поддерживать цель в сообразном ему масштабе системы. А сама цель, как показано выше, в принципе может возникать спонтанно. В обзорной визионерской работе Майкла Левина близкие положения формализируются на основе огромного свода публикаций последних лет в форме гипотезы безмасштабной когнитивности — Scale-Free Cognition. Вот ее основные положения в кратком, насколько возможно, изложении. Первое. Когнитивная индивидуальность — self, я, объекта — может быть определена по отношению к способности преследовать отдельные цели через поддержание гомеостаза, сопротивляющегося возмущениям. Второе. Когнитивный мир индивидуальности характеризуется пространственно-временными границами его области интереса, в которых она может измерять, влиять и функционально связывать разрозненные события. Третье. Границы временных и пространственных событий, которые могут быть измерены и воздействованы данной системой, составляют когнитивный световой конус – границу в информационном пространстве разума системы. Эти границы могут увеличиваться или уменьшаться во временных масштабах эволюции или индивидуального развития онтогенеза. Ключевым моментом является поддержание баланса селективного совместного использования информации, balance of selective information sharing, через некие синапсы. В данном случае произвольные физические структуры. Синапсы позволяют совместно использовать свою способность регулировать прохождение сигналов на основе состояния аналогичных элементов. Недостаточность совместного использования ведет к неспособности объединить субъединицы в новую индивидуальность. Чрезмерность совместного использования в пределе абсолютной равнодоступности информации приводит к однородному бульону с недостаточной дифференциацией составных частей и недостаточным абстрагированием информации. Четвертое. Расширение масштабов агентов движется их активной интерференции с окружением. Объединение в более крупные коллективы с оптимальной информационной структурой улучшает вычислительные, предиктивные возможности и порождает функциональные связи. Пятое. Инфотаксис – стремление к лучшей действенной разумности пониманию типичных паттернов во внешнем окружении и внутри собственных механизмов агента побуждает отдельных агентов объединяться в группы посредством обмена информацией через сигнальные системы. Можно сказать, что идея инфотаксиса – это мотор гипотезы когнитивной индивидуальности, заставляющий агентов двигаться, взаимодействовать и выбирать стратегию. Вообще, изначально идея инфотаксиса – это выбор той стратегии поиска информации, которая максимизирует ожидаемые выгоды. Шестое. Важно сотрудничество Не само по себе, а сотрудничество эгоистичных агентов, сводящее к минимуму их стресс, неожиданность и конкуренцию за информацию. Стремление отдельного агента к информации, инфотаксис, стимулирует кооперативность, поскольку каждая единица расширяет свои вычислительные границы через обмен информацией соседями и неизбежно становится частью большей индивидуальности с более крупными гомеостатическими аттракторами. Это выглядит как чистая кооперация, только с точки зрения более высокого уровня. Седьмое. Между анатомическими механизмами контроля и когнитивными механизмами существует фундаментальная симметрия. Совместная коэволюция и экзаптация функционального перепрофилирования служат драйверами взаимного расширения механизмов, контролирующих формирование морфофункциональных паттернов и поведенческой цели. Восьмое. Нейроны используют те же биоэлектрические вычислительные стратегии, которые использовались эволюцией еще в древних бактериях. Функциональный изоморфизм, внешнее подобие, между формированием паттернов и когнитивными процессами также отражается в древней молекулярной консервации механизмов. Практически идентичные ионные каналы и нейротрансмиттеры распространены повсеместно по всему древу жизни. Биоэлектрическая интеграция помогла развить стратегии управления и когнитивный контент по всему континууму, от химических сетей до человеческого разума. Девятое. Существует глубокая функциональная масштабная инвариантность, проявляющаяся в единой структуре принятия решений отдельными клетками при формировании тела нового организма, работой колонии насекомых и интегрированном поведением человека в обществе. Это кибернетические процессы обучения и оптимизации параметров, реализуемые большим количеством субагентов, движимых инфотаксисом и стремлением к устойчивости гомеостаза. Десятое. Один из основных рычагов управления, используемых эгоистичными агентами, динамика границ между их индивидуальностью и окружающей средой. Передача сигналов между животными в экосистеме принципиально не отличается от передачи сигналов внутри мозга или в более широком охвате масштабов внутри организма или внутри клетки. Все являются примерами информации, распространяющейся через сети локально компетентных микроагентов, имеющих свои подвижные границы. Гипотеза безмасштабной когнитивности рассматривает опухоли многоклеточных, как сжатие вычислительной границы клеточной биосистемы, потенциально обратимое. Изолируя себя от физиологических сигналов окружающей ткани, когнитивная граница клетки сжимается до того небольшого размера, который свойственен одноклеточным. Раковые клетки не более эгоистичны, чем соматические клетки многоклеточного животного. Но их индивидуальность теперь уменьшена до одной клетки тогда как нормальные физиологические отношения в здоровых тканях связывают каждую клетку с общей целью организма. Майкл Левин считает, что принципы гипотезы в понимании опухолевого роста применимы не только к клеткам в органах, но и к скоплениям, роям целых организмов, таких как пчелы и термиты. В них наблюдается особая динамика сбоев и координации, имеющая существенные сходства, например, между раком и колониями социальных насекомых. Также есть указания на параллели между динамикой рака и деградацией на уровне экосистем. Обосновано полагать, что аналогичный информационный подход применим и к другим патологиям как организмов, так и надорганизмов индивидуальностей, например, райов, сообществ, организаций. То есть принципиально возможна система знаний, занимающаяся их здоровьем и болезнями, которые вполне могут быть соотнесены с их инфекционными, метаболическими, опухолевыми аналогами на уровне организма. От самогенерации цели к эгоистичности и индивидуальности элементов. Удивительно насколько формулировки безмасштабной когнитивности Майкла Левина и автономной динамической информационной системы Дмитрия Сергеевича Чернавского в применении к реальным биологическим системам перекликаются с концепцией эгоистичного гена Ричарда Докинза, который, как ни странно, в своих основных прорывных работах не опирается прямо на принципы статистической физики. Важно понимать, что цель элемента отдельного агента отличается от целевой функции всей системы. Максимально общую целевую функцию можно предположить на первый взгляд как стремление к наиболее однородному, то есть термодинамически наиболее выгодному состоянию, что в принципе может быть сообразно и цели отдельного элемента. Но в наиболее полной мере цели выживших, победивших элементов и целевая функция всей системы могут совпадать лишь на последней стадии развития системы, когда почти все элементы обладают практически одинаковой информацией и окончательное состояние системы полностью предсказуемо. Однако время достижения этого состояния может стремиться к бесконечности. Особенно, когда есть непрерывный поставщик энергии в систему, и сама система является частью большой надсистемы. Более того, при условии постоянного поступления энергии в систему, сама система может спонтанно самоусложняться и создавать иерархию. Слушайте, например, далее теорию Джереми Ингланда. Также было показано, что в подобных моделях цели элементов могут изменяться в зависимости, скажем, от формирования новых иерархических надуровней. А также может меняться, актуализироваться тезаурус. То есть своя информация в зависимости от рецепции генерации новой информации, когда новый случайный выбор делается в изменившемся контексте. Соответственно, имеющиеся ограничения в емкости тары информации, особенно для сравнительно примитивных систем и их элементов, требуют избирательности в накоплении информации. Минимально ценная информация в таких системах накапливаться не должна. В них просто может не хватить ни емкости информационной тары, ни энергии, необходимой для ее поддержания. Более развитые информационные системы, обеспечившие себе постоянный приток энергии и информации в виде или рецепции, или генерации, могут позволить роскошь сохранять все менее ценную информацию, которая, с одной стороны, может оказаться чрезвычайно ценной в будущем, но, с другой стороны, служить источником противоречий с другими хранящимися информационными единицами – что, впрочем, может также служить и источником развития, что, в свою очередь, перекликается с концепцией цикла Дарвина-Эйгена. В крайнем обобщении, всю эволюцию материи можно представить, наверное, как непрерывное усовершенствование ее информационной тары. Как мы видим, задав определение информационной системы, возможно прийти к выводу о способности самогенерации внутри ее первичной цели. Согласно Дмитрию Сергеевичу Чернавскому, здесь важно взаимодействие всех трех важнейших аспектов – способности к рецепции информации, генерации и сохранению. Так, для генерации информации необходимо сочетание как минимум двух условий – наличие хаоса в математическом понимании для случайности выбора и механизма запоминания. Такое сочетание свойств есть по умолчанию далеко не у всех динамических систем, а только у тех, которые включают в себя в терминологии Дмитрия Сергеевича Чернавского «перемешивающий слой». В самом общем определении «перемешивающий слой» Это область фазового пространства, то есть представление множества возможных состояний, мультистабильной, то есть потенциально способной находиться в нескольких устойчивых состояниях, динамической системы, обладающая следующими свойствами. Первое. Все траектории системы, то есть последовательности смены состояний, исходящие из определенной области начальных условий, в момент времени т 0 попадают в перемешивающий слой. Второе. Все траектории в момент времени t выходят из перемешивающего слоя и переходят в область мультистабильного динамического режима. Третье. В области перемешивающего слоя имеет место стохастический, абсолютно случайный режим, где произведение времени t на величину c, аналога числа Липунова, много больше единицы. Ознакомиться с формулой стохастического режима вы можете в PDF-приложении к аудиокниге. Формула 3, где Δx на t0 и Δx на t расхождение траекторий в момент входа и выхода из перемешивающего слоя соответственно. Величина c переходит в соответствующее число Липунова при t, стремящегося к бесконечности. Числа Липунова, лямбда показатели, характеризующие устойчивые системы, математически относящихся к ней странных аттракторов. Если числа отрицательны, состояние системы устойчиво. Если хотя бы одно из чисел положительно, то стационарное состояние системы неустойчиво. Очень упрощая, можно сказать, что перемешивающий слой – та область фазового пространства, в котором неопределенность поведения объекта резко возрастает. В работах Малинецкого и соавторов области с подобными характеристиками называются областями со сверхбыстрой и малопредсказуемой динамикой, или джокерами, а противоположные им по свойствам динамические области с медленной динамикой и хорошей предсказуемостью — руслами, channels, в которых неизбежно собирается множество изначально весьма различных траекторий. Последние области, применительно к биологии, можно сопоставить с криодами Конрада Уодингтона самоконтролирующимися траекториями развития организмов, которые определяются не только собственно генетической наследственностью, но и, например, ее эпигенетическим ландшафтом. При определенных условиях подобная канализация траектории развития может выражаться в сходстве фенотипов при весьма различных генотипах, что может служить, например, причиной возникновения вавиловских гомологических рядов у растений. Соответственно, исходя из изложенных выше предпосылок, в большом обобщении любое развитие можно представить как чередование динамических и хаотических стадий, стадий перемешивающего слоя. В этом смысле необходимость чередования сухих и влажных фаз в рассматриваемых выше гипотезах зарождения жизни можно считать вполне обоснованной. В еще большем обобщении Дмитрий Сергеевич Чернавский сопоставляет данную схему развития с гегелевской триадой тезис-антитезис-синтез, где тезис и синтез соотносятся с динамическими стадиями, но с разным объемом содержащейся информации, а антитезис соответствует хаотической стадии, перемешивающему слою, Джокеру. Информационная теория индивидуальности. Если у Чернавского и Левина индивидуальность агента или элемента информационной системы фактически возникает в момент спонтанного возникновения цели, то у Дэвида Кракауэра и коллег в информационной теории индивидуальности и индивидуальность агента при определенных условиях возникает в многоуровневой системе, где есть поток информации между агентами но также исключительно из формальных информационно-математических оснований. Сама индивидуальность в ИТИ понимается как некая совокупность агрегат элементов, способная сохранять свою целостность во времени и распространять связанную с собой информацию из прошлого в будущее. Переформулировка одного из вариантов определения цели информационной динамической системы Дмитрия Сергеевича Чернавского целью является выбор такой информации, которая сохранится в будущем, дает общую платформу для ИТ и рассмотренных выше целеполагающих подходов при рассмотрении возникновения цели и индивидуальности. В ИТ индивидуальность в итоге обладает несколькими неожиданными характеристиками. Первое. Сама индивидуальность, скорее, непрерывна, чем бинарна, то есть может не иметь четких границ или, другими словами, в каком-то элементе ее может быть больше, в каком-то меньше. Вторая. Индивидуальность может возникать на самых разных уровнях. Уровни организма, что наиболее понятно, колонии. Роя, например, у насекомых, что менее понятно, но тем не менее. И даже на колониальном уровне в форме особых отношений сообщества с окружающей средой, что воспринимается с еще большим трудом. Третье. Индивидуальность может быть вложенной, то есть отдельная индивидуальность может быть частью другой надиндивидуальности. Ознакомиться подробнее можно на рисунке 10 в PDF-приложении к аудиокниге. Более того теоретически, не исключается, что отдельный элемент может быть частью разных индивидуальностей. Крайний предел этой тенденции могут представлять вирусы, химерные индивидуальности. Четвертое. Репликация, то есть наиболее понятная форма переноса информации из прошлого в будущее, не является обязательным признаком индивидуальности. Пятое. Организующий принцип адаптивных систем индивидуальностей – способность к максимальному снижению неопределенности. При этом агент, обладающий индивидуальностью, обязан обладать возможностью максимизации скорости передачи информации. Эта характеристика очевидным образом перекликается с принципом свободной энергии Карла Фристона. Насколько гипотеза безмасштабной когнитивности Майкла Левина перекликается с идеей эгоистического гена Ричарда Докинза, настолько идти Дэвида Кракауэра с концепцией холлибионата, Бионато, введенной в научный оборот неутомимый Лин Маргулис, и развитой далее американо-израильскими учеными Юджином и Иланой Розенберг. Концепция предполагает, что единицей эволюции многоклеточных организмов и субъектом отбора является холобионт – совокупность макроорганизма и его динамически подвижного, но достаточно стабильного микробиома. Сообщность генома-хозяина, якорного организма, и всего множества геномов, сожительствующих с ним организмов, преимущественно бактерий, относительно автономных самих по себе агентов, понимается как хологеном. Рождение сотрудничества Анализ взаимодействия агентов в рамках мультистабильных динамических систем позволяет сделать еще два вывода, исключительно важных для логики всего повествования. Во-первых, самые простые виды взаимодействия, вроде случайных нерегулярных столкновений, ведут к критическим или фатальным для объектов исходам. Взаимодействие агентов, разделяющих общие ресурсы, изначально, то есть при чрезмерности совместного использования и недостаточной дифференциации агентов, ранее мы говорили о гипотезе безмасштабной когнитивности Майкла Левина, склонны к протеканию в форме соперничества, конкуренции. Соперничество в целом пропорционально численности объектов и напряжению поля, в котором происходит взаимодействие. Соперничество, с одной стороны, отбирает более подходящие или приспособленные в конкретных условиях объекты, радикально ограничивает свободу выбора, заставляет выбирать траектории, направленные к строго детерминированным целям, то есть снижает рост энтропии. С другой — Соперничество через фатальные столкновения статистически заставляет объекты генерировать огромное количество микроинформации, то есть связанной с энтропией информации по Брилюэну или негантропии, которая в итоге с эффективностью в зависимости от запоминающей емкости системы порождает и актуальную ценную макроинформацию. Во-вторых, Более сложные объекты, то есть со сформировавшимися, но не абсолютными физическими, когнитивными границами и индивидуальностями, оказываются способными усреднять или нефатализировать свои взаимодействия. Если при этом проявляются регулярности и закономерности, данный вид взаимодействия можно уже называть кооперацией. Траектория движения системы в этом случае также во многом определяется разностью потенциалов, напряжением генерирующего поля и количеством вовлеченных объектов. Нечрезмерная, но стабильная разность потенциалов способна вызывать предсказуемое движение системы по аттрактору или руслу в иной терминологии. Если устойчивость кооперативного устройства системы оказывается выше, чем конкурентного хотя бы в какой-то части фазового пространства, то такое устройство с неизбежностью возникает. Кроме того, возникает положительная обратная связь между кооперативным устройством и специализацией объектов. Генерация новой информации в кооперативной среде гораздо меньше, чем в конкурентной, но создаются возможности актуализации преднакопленной информации, что дает рост развитию функциональной сложности. С другой стороны, в сложившейся кооперативной среде при низком напряжении поля взаимодействия размывается направленность совместного движения системы, что увеличивает свободу объектов и необратимо способствует появлению паразитизма. Паразитизм здесь предтеча новой генерации конкурентного взаимодействия, способной в условиях кооперативной среды эту среду стремительно разрушить. Важным механизмом, обеспечивающим как поддержание рабочей разности потенциалов, так и сдерживание роста энтропии, служит удержание устойчивых, возможно, даже подвижных границ, причем границ не глухих, а полупроницаемых способных, с одной стороны, поддерживать разность потенциалов определенных объектов и совершения за счет этого необходимой работы, с другой — обеспечивать все взаимодействия, без которых невозможна рецепция и генерация информации. Также поддержание границ принципиально улучшает сохранность и фиксацию собственной информации объекта, но ограничивает тем самым вместе с ростом энтропии и рост функциональной сложности. Возможно, именно с этим и связана необходимость периодического выхода за границы, например, в виде смены поколений, начиная с простейшего выделения примитивных микроорганизмов пополам, о чем уже упоминалось в третьей главе. При росте клетки ей становится все труднее и труднее поддерживать внутреннюю упорядоченность в силу кратного увеличения собственного объема, И клеточное деление становится решением, позволяющим уменьшившимся дочерним клеткам и далее продолжать повышать свою внутреннюю упорядоченность. Однако достаточно возросшая сложность биологических объектов, таких, например, как эукариоты, не позволяет постоянно осуществлять смену поколений простым делением пополам или, очень условно, пополам, например, почкованием. И в условиях энергетической достаточности, которую обеспечивают митохондрии, но и одновременно рождают кратно увеличенную сложность, возникают сложное деление митоз, половое размножение и смертность. Новые системы, забывая часть информации, могут легче преодолевать холмы адаптационного ландшафта, в отличие от старых, в этих холмах безнадежно застрявших и или даже их фактически создавших. Такая своеобразная езда в раскачку по эволюционному бездорожью, становящаяся частным биологическим законом неизбежной смерти сложных организмов. Можно отметить, что даже для относительно простых организмов, таких как бактерии, предположено наличие двух принципиально различных клеточных линий. Непрерывно обновляющиеся бессмертной зародышевые линии, и смертной соматической линии, берущей на себя информационные издержки предыдущего поколения отцов. Спонтанная самоорганизация и динамический хаос. Две стороны одной медали. Помимо рассмотренного выше, а также обозначенных ранее феноменов квантовой неопределенности, допускающих возможность невозможных событий и всеобщего давления законов антропии, Есть несколько взаимосвязанных концепций, иногда называемых даже парадигмами синергетики, позволяющих в наиболее общем виде объяснить появление самоорганизованной сложности из первородного хаоса еще с нескольких сторон. Это, во-первых, концепция спонтанной самоорганизации. В неравновесных системах, например, включающих полупроницаемые мембраны, возникают процессы самоорганизации, когда из большого числа параметров системы самоотбираются несколько параметров порядка, ведущих переменных, которым подстраиваются все остальные. При определенных условиях, например, при наличии выраженного пространственного распределения системы и рассеяния, диссипации, в таких неравновесных, но пока еще устойчивых системах самоорганизация может вызывать потерю устойчивости, однородного равновесного состояния и, как вариант, образование стационарных структур, названных выдающимся бельгийским химиком российского происхождения Ильей Романовичем Пригожиным, диссипативными. Альтернативные диссипативным процессам в неравновесных системах могут быть, например, еще и автоволновые. В таких неравновесных диссипативных системах могут возникать так называемые точки бифуркации, внезапные и неожиданные изменения поведения системы. Математически они рассматриваются как точки на кривое состояние в фазовом пространстве системы, которым соответствует более одного решения. Это означает, что дальнейшая траектория системы практически равновероятно может пойти по любому пути. Но эта равновероятность или Неопределенность дальнейшего поведения системы – следствие недостаточности информации о ней, а неврожденное стохастическое свойство самой системы. В точках бифуркации поведение системы кажется случайным, но фактически определяется всеми ее предыдущими состояниями. По словам Пригожина, В неравновесной системе могут иметь место уникальные события и флуктуации, способствующие этим событиям, а также происходит расширение масштабов системы, повышение ее чувствительности к внешнему миру, и, наконец, возникает историческая перспектива, то есть возможность появления других, может быть, более совершенных форм организации. И помимо этого возникает новая категория феноменов, именуемых аттракторами. А Пригожина — это особый вид аттрактора. Странный аттрактор компактного множества всех траекторий динамической системы в ее фазовом пространстве, к которому притягиваются все траектории системы в определенной области пространства. Он относится к динамическим системам с детерминированным хаосом. Таким системам, ввиду чрезвычайной чувствительности к начальным условиям, свойственно исключительно непрогнозируемое поведение, несмотря на то, что полностью определена изначальная математическая модель. Пригожин, статистически исследуя хаотические процессы, не нашел принципиальных различий между естественным, природным и математически смоделированным детерминированным хаосом. И это можно назвать Второй концепцией – концепцией динамического хаоса. Странные аттракторы отличаются замысловатым переплетением траекторий состояния системы, образующих множество бифуркаций. И в этом смысле поведение системы в этих точках чувствительнейшим образом зависит от совокупности всех предыдущих состояний системы. Множество бифуркаций, точек принятия решения, как обсуждалось выше, являются своеобразными генераторами информации внутри системы. В то же время, другой особенностью странных аттракторов, особенно наглядно демонстрируемых при геометрической визуализации траектории системы в фазовом пространстве, является их фрактальность, то есть масштабная инвариантность, самоподобие или самоповторение на различных уровнях организации системы. При определенных условиях, например, при наличии устойчивого водителя ритма системы, пейсмейкера, могут возникать феномены спонтанного упорядочивания, самоорганизации, например, хаотической синхронизации, что придает системе необходимую устойчивость, возможность развития, в котором заданный фрактальный мотив оказывается способным неограниченно повторяться на все более высоких уровнях самоорганизующейся системы. Примером спонтанно возникающей синхронизации может служить крайне интересная работа Мэтью Матени и соавторов. В ней авторы, на примере сравнительно простой сети наноэлектромеханических генераторов колебаний, показывают спонтанное возникновение, кроме простой синхронизации первого порядка, неожиданных стабильных состояний более высоких порядков с невероятно сложной динамикой. Это направление идей на границе динамического хаоса и спонтанной самоорганизации диссипативных систем развивает сравнительно новая термодинамическая теория Джерми Ингланда. Он исследовал методами математической статистики, крайне сложными, частные случаи теоремы флуктуаций. Теорема флуктуаций рассматривает вероятности увеличения или уменьшения энтропии в термодинамически неравновесных системах. Ингланд пришел к выводу, что группы атомов и молекул, у которых есть степени свободы, к которым поступает внешняя энергия, используют свои степени свободы таким образом, чтобы наилучшим способом подключиться к источнику энергии. Ингланд предполагает наличие фундаментальных частот и соответственно, резонанса в системах, через которые в виде поля проходит энергия. Если система обладает многими степенями свободы, вдоль которых она может деформироваться без разрушения, то она может менять свои фундаментальные частоты таким образом, чтобы избежать резонанса. Кроме того, поступающая энергия может переноситься на другие степени свободы системы, и система получит возможность накапливать внешнюю энергию для последующего использования. В итоге атомы самопроизвольно выстраиваются оптимальным способом для наилучшего поглощения и рассеивания энергии. Эта статистическая тенденция обрести конфигурацию с наилучшим способом диссипации энергии может поддерживать самовоспроизведение. Отличным способом рассеять больше энергии будет изготовление копий самого себя. По мнению Ингланда, вся жизнь, все ее уникальное сочетание форм и функций Всего лишь итог этой диссипативной адаптации, движимой стремлением к наилучшей диссипации энергии и через это к самовоспроизведению. Пока нельзя сказать, насколько эта теория масштабируема. В этом есть сок. Третья концепция или парадигма синергетической сложности или самоорганизованной критичности. СОК оказывается в промежутке между концепциями энтропийного беспорядка, динамической сложности и диссипативной самоорганизации. Концепции сложности, безусловно, свойственна масштабная инвариантность, то есть у систем и событий в данной концепции нет собственных характерных размеров, длительности по времени, энергиям. Объекты сформированы принципиально одинаково на всех уровнях организации, в них нет той размерности, которая является самой главной. Статистически масштабная инвариантность выражается в степенных распределениях вероятности. Подробнее можно узнать из рисунка 11 в PDF-приложении к аудиокниге. Принципиальным отличием степенных распределений от нестепенных – нормального, экспоненциального и прочих – является скорость убывания функции состояния системы с ростом аргумента функции. Статистически это выражается в появлении у распределенных степенных функций тяжелых хвостов, то есть в нестепенных статистиках с легкими хвостами – Крупные события в хвосте распределения оказываются практически невероятными, и ими совершенно логично можно пренебречь. В степенных статистиках редкие крупные события, катастрофы, происходят все-таки недостаточно редко, чтобы их вероятность можно было игнорировать. Смотри, например, теорию черного лебедя Насима Талеба, 2015 год. И такая склонность к катастрофам оказывается еще одной отличительной особенностью описываемых динамических систем, лежащих на грани хаоса и самоорганизованности, и спонтанно приобретающих сложность. Математически показано, что возможность сведения объекта к простой сумме его элементов исключает масштабную инвариантность и, соответственно, склонную к катастрофам статистику распределений. В неравновесных системах с такими статистиками малые причины обладают способностями приводить к непропорционально большим последствиям, что является аналогом пригожинского описания непредсказуемости поведения систем со странными аттракторами в точках бифуркации. Важно заметить, что возникновение и развитие катастрофических событий обусловливается согласованным поведением частей системы, что возможно лишь при наличии у системы целостных свойств. Подобное согласованное поведение также может быть в некоторой степени описано как кооперативное в рассмотренных ранее терминах информационных и энтропийных теорий. Но описание сложных систем в рамках концепции самоорганизации и хаоса не оперирует понятиями целостности системы, когда к чувству себя добавляется чувство своего и способность системы долго помнить это. То есть само по себе возникновение сложности не ведет к возникновению целостности. Более того, целостность оказывается бесполезной в отсутствии грубости свойств системы, то есть устойчивости названных качественных свойств и особенностей системы к воздействию незначительных изменений или модификации ее устройства, которые в свою очередь обеспечивают ее развитие и в конце концов адаптационную устойчивость системы в изменяющемся контексте окружающей среды, что, например, в определенной мере относится к моделям, предложенным Дмитрием Сергеевичем Чернавским и другими. В какой-то степени удовлетворительные ответы на эти вызовы дает теория самоорганизованной критичности. СОК, разрабатываемая с конца 80-х годов, когда понятие СОК впервые было введено первым Баком, Чао Тангом и Куртом Визенфельдом. Выражение «строить на песке» обычно относится к конструкциям чаще мыслительным, которые представляются неустойчивыми, крайне хрупкими и ненадежными. Выглядит парадоксальным, но одна из самых обоснованных теорий возникновения и эволюционирования сложности возникла практически буквально на песке. Одной из ее первых и до сих пор наиболее часто упоминаемых и используемых моделей служит модель кучи песка». Модель достаточно удобна и наглядна, что позволит воспользоваться ею и для демонстрации явлений эволюционного развития, болезней и здоровья, то есть основных предметов рассмотрения данной книги. Представим себе Черноморское побережье Грузии. Летний пляж где-нибудь в районе Гурийского поселка у реки. Дети строят пирамиду из местного замечательного серо-черного магнитного песка. И мы для математической модели тоже возьмем этот серо-черный, но слегка идеализированный песок, состоящий из одинаковых песчинок с достаточно большим сцеплением между друг другом, но без инерции движения. Подробнее на рисунке 12 в PDF-приложении к аудиокниге. Сверху по одной ссыпаются песчинки. При этих условиях постепенно образующийся наклон z Определяет состояние кучи как системы. Если локальный наклон становится больше некоего порога устойчивости, песчинки пересыпаются ниже, где могут остановиться, но могут и продолжить движение, вовлекая в движение новой песчинки. Но пока куча мала, воздействие одной песчинки не может оказать влияние на кучу в целом. Она представляет собой пока просто совокупность отдельных песчинок при отсутствии между их значительным количеством существенных связей. Если куча вырастает, и средний наклон достигает некого значения Z индекс то он уже не может расти дальше. Среднее количество добавляемого песка соответствует его количеству, падающему через край. Система достигает стационарного состояния. Среднее количество песка и средняя крутизна постоянны по времени, и для поддержания такого баланса части системы должны уже быть взаимосвязаны. Время от времени возникает сход лавины, ток песка J, непропорционально увеличивающийся с ростом Z. Физически – Это можно назвать непрерывным фазовым переходом, в котором наклон z выполняет роль управляющего параметра, а ток песка становится параметром порядка. Причем как при значениях z меньше z-индекси, так и значениях z больше z-индекси система обладает устойчивым, некатастрофическим поведением, но принципиально отличающимся. В первом случае она хаотична, во втором более упорядочена. В отношении открытой динамической системы сложно говорить о точных значениях энтропии, но можно полагать, что в первом случае вклад системы в общий рост энтропии увеличивается, а во втором уменьшается. При значениях Z около Z индекси система приобретает новое свойство критического состояния. Система в общем находится в стационарном состоянии. Но если до этого любая новая песчинка катилась только по собственной локальной динамике, то теперь... Она может вызывать лавину любого размера, от совсем маленькой до катастрофической. То есть динамика приобретает всеобъемлющий характер, и в этом смысле, в этот момент система самоорганизуется или переходит в состояние самоорганизованной критичности. И эту всеобъемлющую динамику невозможно никоим образом предсказать на основании свойств отдельных песчинок. Распределение лавин по объему будет следовать степенной динамике, заметной вероятностью катастрофических событий, но останется абсолютно непериодическим и непредвиденным. В целом это поведение можно описать как прерывистое равновесие, когда спокойные периоды роста сменяются лавинными событиями. В определенном смысле – Эти фазы можно сопоставить с чередованием динамических и хаотических стадий в модели Дмитрия Сергеевича Чернавского. Однако в отличие от этой модели, куча песка в модели самоорганизованной критичности является открытой динамической системой. В нее входят и из нее выходят песчинки, через систему идет поток энергии. При падении и скатывании песчинок их потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, которая при остановке песчинок рассеивается, переходит в тепло, частично поглощаемое кучей, частично рассеивающееся. Происходит диссипация энергии. Этот поток энергии способен достаточно долго поддерживать критическое состояние системы. Данная модель – Обладает устойчивостью в отношении возможных модернизаций, изменений параметров системы, то есть грубостью, и это является важнейшей особенностью концепции самоорганизованной критичности, принципиально отличающей ее от большинства других модельных концепций. Изменение какого-то из параметров, например, замена сухого песка на влажный, то есть изменение силы сцепления между частицами, приведет к некоторым изменениям в масштабе времени и масштабе лавин, но в итоге все так же вернет систему в критическое состояние. Расстановка в куче искусственных заслонов также изменит внешний вид кучи, временно ее динамику, но в итоге куча неизбежно вернется в критичность. Несмотря на сравнительную простоту математического описания этой физической модели, например, в понятии клеточных автоматов, как и большинства других моделей самоорганизованной критичности, создание математической аналитической теории, способной предсказать поведение системы и дать достаточно глубокое понимание сути происходящего, как, например, в теории динамического хаоса или фазовых переходов в динамических системах, оказывается крайне сложным. Поэтому пока... Приходится довольствоваться скорее эмпирическими теориями самоорганизованной критичности, позволяющих, тем не менее, достаточно удовлетворительно описывать как физические модели, так и многие природные, даже социальные явления. Всех их, как уже указывалось, объединяет один ряд исключительно важных признаков. Первый. Грубость или устойчивость системы к изменениям параметров. Второй. Следование степенному закону распределения событий с тяжелыми хвостами возможных событий чрезвычайно большого масштаба. Третий. Масштабная инвариантность или фрактальность, придающая системе способность иерархического самоповторения. Можно предполагать, что в скором времени... Аналитический аппарат самоорганизованной критичности будет достаточно разработан, чтобы показать, как есть основания надеяться, глубинную общность названных концепций спонтанной самоорганизации и динамического хаоса, включая информационные и энтропийные аспекты этих теорий. На данный момент мы имеем больше вопросов, чем ответов, в отношении ключевых свойств динамической критической самоорганизованной системы, способных сделать систему живой как в переносном, так и в прямом смысле. Например, что на самом деле в модели сок является постоянным элементом системы, обладающим памятью макросостояния? В песочной модели, например, Песчинки не являются постоянными элементами системы. Они непрерывно входят и выходят из нее, обладая, похоже, лишь скоротечной микроинформацией, обусловливая, тем не менее, возможность постоянного обновления тезауруса системы. Возможно, элементами системы являются некие динамические кластеры, не имеющие явного физического воплощения, но возле контуров которых, как по руслам, и проходит обвал. Последнее предположение, хоть и образное, но выглядит вполне логичным. Очевидно, что если в куче есть кластеры, взаимодействия в которых отличаются от средних по системе, разломы и обвалы будут проходить возле них. Клеточные автоматы как модели жизни. Андрей Викторович Подлазов обнаруживает в многочисленных моделях сок важную общность. Все они строятся на одной и той же схеме, основанной на динамическом взаимодействии двух разнонаправленных процессов. Первый можно обозначить как условно-естественный путь развития элементов системы. В модели песка, например, связаны, очевидно, с силами трения и ведущий к увеличению локального наклона кучи. Второй — путь селекции или отбраковки. В модели песка — совокупность сил, ведущих к осыпанию. Как указывалось, математический аппарат систем СОК весьма близок, и, как указывалось выше, достаточно сложен. То есть в теоретическом плане изменение физической модели не имеет принципиальных последствий. Если же взять для дальнейшего рассмотрения более математические модели, например, на основе клеточных автоматов, то последствия изменений могут оказаться более существенными. В одной из таких сравнительно простых моделей, созданной Дхара и Рамасвами, куча песка представлена двумерной решеткой, в оригинале гексагональной, со сдвигом слоев на пол ячейки, так что каждая ячейка одного слоя граничит с двумя ячейками верхнего или нижнего слоя. Ознакомиться можно на рисунке 13 в PDF-приложении к аудиокниге. Условно, уровнями кучи. Числа в ячейках отражают наклон кучи. Ноль – нет наклона. Больше ноля – есть наклон. Но если наклон больше единицы, то есть равен двум, то куча осыпается. Две нижние ячейки приобретают по единице. Сама ячейка, соответственно, обнуляется, как часто бывает временно. Куча цилиндрическая, то есть края решетки замкнуты, и песчинка с края на рисунке переходит на противоположный край. Снизу ячеек нет, и единицы песчинки вываливаются из кучи. На решетку справа в случайную ячейку верхнего слоя попадает единица песчинка плюс один. После этого ячейка переходит в возмущенное состояние. Решетка справа. Начинается цепная реакция осыпаний, завершающаяся стадией релаксации. Ячейки, пережившие осыпание на решетке справа, отмечены серым цветом, получившие единицы песчинки, но сохранившие устойчивость светло-серым. В клеточном автомате Дхара и Рамасвари размер лавины может быть описан площадью осыпания, количеством осыпавшихся ячеек или длительностью, количеством вовлеченных слоев. Компьютерное моделирование показывает, что распределение лавин по площади и глубине имеет отчетливо степенной вид, особенно показательный на очень больших решетках, что характеризует данную систему как склонную к катастрофам, то есть нахождению в состоянии самоорганизованной критичности. Возможно несколько усложнить модель, добавив правила деления ячеек и решеток. Некоторые ячейки в решетке, например, пограничные, скажем, нижние, или решетки в надсистеме решеток, достигнув критического значения, не выбрасывают песчинки ячейки, а разделяются на две. Таким образом может возникнуть иерархичность, на каждом из уровней которой элементы обладают свойствами сок. Вопрос в том, будет ли критичность возникать практически при любых правилах деления или только при строго определенных, то есть есть ли у такой модели грубость. Так, например, великолепный клеточный автомат, созданный в 1970 году английским математиком Джоном Хортоном Конвеем в форме своеобразной игры «игра, жизнь или эволюция», первой русскоязычной версии, и подробно описанной и популяризованной в серии статей Мартином Гарднером, также представляет из себя двумерную решетку, однако простую. Каждая квадратная ячейка окружена восемью аналогичными. Рисунок 14 в PDF-приложении книги. Она может быть либо занята живой сущностью, значение 1, либо быть пустой, значение 0. Если число соседей больше трех, Живая ячейка гибнет от перенаселенности. Если это число равно единице или нулю, умирает от одиночества. Ну а новая живая сущность рождается в пустой клетке только если рядом уже есть три живых. Игрок, творец, демиург, задает первичное распределение живых сущностей в решетке. Дальше все решает названный алгоритм. Игра. При удачном расположении на решетке первого поколения фантастическим образом рождают удивительные стабильные, в том числе самовоспроизводящиеся живые структуры, способные переходить в устойчивые стационарные состояния. Ознакомиться с различными визуальными интерпретациями игры жизнь можно на рисунке 15 в PDF-приложении к аудиокниге. Более того, если в эти состояния вносить мутации, Новые живые элементы. Это способно порождать целую лавину рождений и смерти, по окончании которых система снова переходит в стационарное состояние. Надо ли говорить, что статистика этих лавин соответствует степенному распределению, то есть ее модель является критической? Наиболее удивительным является то, что изменение начальных правил игры, например, количество соседей, вызывающих смерть или рождение особи, а их было рассмотрено более миллиона вариантов, не способно породить ничего подобного. То есть принципиально игра-жизнь не является в узком смысле самоорганизованной, ей не хватает грубости, она в известном смысле случайна. Тем более невероятным кажется то, как Джон Конвей смог найти или почувствовать этот комплекс простейших параметров, рождающий невероятную сложность возникающих в ней сюжетов. Сам Конвей, потеряв к игре интерес спустя всего несколько лет после создания, завершил свое исследование в этой области доказательством эквивалентности своей игры машине Тьюринга, Тьюринг-полноту модели, то есть она полностью алгоритмически детерминирована, в ней нет места случайности и, соответственно, генерации новой информации. Возможно, именно это лишает общий принцип ее построения желаемой грубости или устойчивости. К сегодняшнему дню накоплено огромное количество работ, рассматривающих самые различные природные явления с точки зрения сок, отобранных, как правило, исходя из явного наличия вышеназванных признаков грубость, степенная статистика, масштабная инвариантность. Удивительным образом, среди наиболее показательных оказываются геологические применения подходов СОК, например, модели формирования земного ландшафта, статистики землетрясений и биологические, включая модели эволюции, эпидемий и развития нейросетей. Что позволяет еще раз задуматься о, возможно, более глубоких основаниях теории единой геолого-биологической геи Земли Джеймса Лавлока и Лин Маргулис К математическим истокам жизни Возможно, на этом пути удастся получить математическое обоснование жизни, способное надежно показать связанные неизбежности роста энтропии, уменьшение порядка и увеличение сложности в глобальном масштабе времени но с такой же неизбежностью локальных разворотов этих показателей, дающих шанс возникновению и эволюции сложной жизни на тончайшей грани порядка и хаоса. На этой грани малейший сдвиг баланса, если не заканчивается стремительной катастрофой, выводит живую систему в неустойчивое состояние поиска нового баланса, который может оказаться как очень близким к исходному, так и очень далеким от него». Эти состояния могут быть ближе или дальше от уровня максимальной приспособленности, что в масштабе отдельного организма воспринимается и как состояние здоровья, и как острой или хронической болезни, а в масштабах популяции как шаги, циклы прерывистого равновесия, эволюционного процесса. Может оказаться, что именно эта форма существования, постоянный поиск нового равновесия, наиболее эффективный способ эволюционного движения. В той же мере, как ходьба или бег, то есть процессы прерывистой потери и восстановления устойчивости, более эффективны как в сравнении с несопоставимо более устойчивым ползанием, так и с многометровыми прыжками, особенно в высоту, с высоты и в сторону. Хотя... Сами по себе эволюционные ползания и прыжки вполне возможны, и более того, практически неизбежные формы эволюционного движения. В этом смысле герметический стресс может считаться тем возбуждающим фактором, который заставляет клетку, орган или организм постоянно искать и находить новую точку равновесия, не сталкивая воронку патологии. Используя аналогию с физической моделью кучи песка, герметический стресс можно сравнить с эффектом постукивания. Происходит постоянное сбрасывание образующейся критичности. Система останется катастрофичной, статистика событий также остается безусловно степенной, но более вертикальной в логарифмическом масштабе. Ритмическое постукивание можно также сопоставить с действием пейсмейкера, водителя ритма, при возникновении феномена хаотической синхронизации в концепции динамического хаоса. У системы снижается потенциал развития, но удерживается стабильность, благополучие. На уровне популяций и экосистем роль герметического стресса, раздражающего фактора поддержания устойчивости, могут выполнять умеренные модификации окружающей среды, например, разнообразные постоянные внешние физические импакты, не достигающие по силе катастрофических. Напротив, Катастрофические и физические импакты, геологические, грандиозные вулканы, великие землетрясения и прочее, или даже космические, например, падение небесных тел, необратимо выводят популяции или экосистемы из состояния равновесия. Но по-настоящему масштабные последствия вызываются, если экосистема уже находится в состоянии критичности. В этом случае значительные физико-геологические импакты приводят к последствиям непропорционально более глубоким как массовым вымираниям, так и взрывным эволюционным инновациям. Это соображение может расцениваться как лишний довод в пользу нахождения геологических и биологических формирований в гораздо большей взаимосвязи, чем обычно полагается. Причем сила импакта не обязательно должна быть сверхкатастрофической, чтобы вызывать глобальные последствия. Если система к моменту воздействия уже находилась в состоянии критичности, для развития глобальных последствий может оказаться достаточно просто импакта сверхнормативной силы. И эти последствия, как осыпание песочной кучи, могут происходить по времени гораздо дольше, чем продолжают действовать прямые физические последствия случившегося. Так, вероятно, и происходили великие вымирания. Внешнее воздействие при всей своей кажущейся масштабности было лишь сравнительно слабым толчком, обрушившим лавину катастрофических биологических последствий длительностью сотни тысяч, если не миллионы лет, для системы, уже находившейся в состоянии сверхкритичности в момент импакта. СОК, таким образом, дает в некотором смысле новое физико-математическое наполнение довольно старой теории неокатастрофизма Ганса Штилля и Дмитрия Соболева, в которой предполагалось, что именно эпохи большого диастрофизма, тектонической сверхактивности с поднятием горных хребтов и складок, вызывают наибольшие катастрофические, в том числе глобальные последствия для экосистем. Аналогичные, по сути, механизмы рассматриваются и в социальных науках. Здесь можно сослаться на Арнольда Джозефа Тойнби и его теорию вызовов и ответов в постижении истории. Непосредственно сама теория СОК в чистом виде не рассматривает достаточно подробно влияние внешних факторов на развитие системы, ограничиваясь для них ролью триггеров трансформаций, хотя очевидно, что в реальном мире эти взаимодействия более глубокие. Этот вопрос пытается разрешить теория высокооптимизированной толерантности, hot, highly optimized tolerance. В каком-то смысле альтернативное сокосмысление эволюции систем, активно развиваемое в первую очередь Джиной Карлсон, прежде активной исследовательницей применения сок в биологии, геологии и инженерных науках. В целом ход можно отнести к моделям по решению задач оптимизации для систем со степенными распределениями вероятности с тяжелыми хвостами. То есть ХОД рассматривает те же системы, что и СОК, но не с точки зрения возникновения критичности, а достижения максимальной оптимальности распределения ограниченных антикризисных ресурсов в условиях регулярно возникающих кризисных явлений, пожаров, Если наиболее привычной моделью сок служит осыпающаяся куча песка, то излюбленной моделью ход служит лес, разделенный противопожарными просеками, ресурсами, но в котором, тем не менее, иногда возникают пожары. Явление подробнее можно рассмотреть на рисунке 16 в PDF-приложении к аудиокниге. Модель ход показывает, что задача оптимизации системы в части снижения масштабности разрушающих явлений и минимизации направленных на это ресурсов приводит к закреплению специализированных конфигураций системы и возникновению степенного распределения кризисных явлений. Соответственно, Оптимизация системы в различных применениях ход может осуществляться как путем итеративной коррекции дизайна системы, например, в инженерных системах. Ход нашла здесь практическое применение в проектировании электрических грид-систем для предотвращения масштабных блокаутов, так и путем естественного отбора, где широкое применение методов ход еще ждет своего часа. Ход в некотором смысле соотносится с прорывными математическими работами группы Янира Барьяма. В них связывается понятие сложности систем с их структурностью, то есть своеобразной картиной, показывающей всю совокупность отношений между всеми наборами компонентов в системе или совокупным обменом информации, коммуникациями внутри ее. Сама структура системы, близкая к понятию конфигурации системы у Джина Карлсон, может быть описано двумя характеристиками. Через профиль сложности, низкий для сильно взаимозависимых подсистем и высокий для совокупности практически независимых подсистем. И через предельную полезность информации, насколько хорошо можно описать систему с помощью ограниченного объема информации. Такой подход, как показывают исследователи, позволяет рассматривать многомасштабный, масштабируемый контекст теории информации. Выводы своего довольно сложного математического анализа Янир Барьям называют доказательством обратного второго начала термодинамики. Если прямое второе начало термодинамики в применимой формулировке гласит, что энтропия неизбежно растет в любой закрытой системе, системе, эквивалентной первому масштабу сложности у Барьяма и коллег, то выведенное обратное второе начало утверждает, что в открытых системах, прилежащих структурированной среде, неизбежно во всех масштабах нарастает сложность. Полученные формальные выводы Барьям и его группа считают универсальными для любого уровня иерархии, включая биологические и социальные, и иллюстрируют примером анархизма. Общество может спонтанно самоупорядочиваться при наличии уже существующих крупномасштабных достаточно сложных механизмов координации между его членами, даже при отсутствии традиционных высших иерархий типа правительств. В этом месте нам передают привет Пьер Прудон, Петр Кропоткин, Нестор Махно и летучие мыши из бракинских пещер. Возможно, ход или другие идейно-близкие теории станут скоро основанием отдельной четвертой парадигмы самоорганизации и саморазвития – эволюции. Возвращаясь на уровень клеток, организмов и популяций, более близкие автору, необходимо чуть более подробно рассмотреть возможные материальные субстраты самоорганизованной критичности и или толерантности живого и гораздо менее видимые потенциальные драйверы его катастроф и, соответственно, эволюции.